Виктор Яна в очередной раз впечатала меня в стену, но я не собирался так просто сдаваться. Она была гораздо сильнее меня, но и она рано или поздно устанет, а я могу продолжать сколь угодно долго. Правда, вскоре мне понадобится доступ к мировой энергии. Запасы, имевшиеся в организме, уже практически закончились, а без энергии я не смогу ничего сделать. Нужно дать Нисе знак, чтобы она отключила свою способность. Пусть я и нарушу собственные правила, но не проиграю Яне. Все повреждения уже практически восстановились, когда взорвалась одна из стен, осыпав нас строительной пылью. Я увидел три силуэта, что появились из образовавшегося пролома. Сразу было понятно, что эти люди явились за мной и Ниссой. Случилось то, чего мы опасались. Кианг смог нас выследить. И не испугался шуйских. В том, что это были люди Кианга, я не сомневался. Уже хорошо знакомая мне сила в одно мгновение осадила всю пыль, а затем меня потянуло к четвертому. Одним из нападавших оказался именно он. И еще двоих я не знал, но не сомневался, что это номера. И раз они смогли прорваться сюда, то также были очень сильны. Но было непонятно, каким образом четвертый может использовать силу, когда Ниса накрыла своей способностью весь зал. Я посмотрел в сторону двери, откуда за нашим поединком с Яной и наблюдали Ниса, Максим и Рыжий. С той стороны к вторженцам двигались два горизонтальных торнадо, вырвавшихся из рук Рыжего. А Максима и Нисы нигде не было видно. А, парень молодец, сразу же понял, что нужно уводить Нису. Если это троица единственные напавшие, то мне можно не беспокоиться за ее безопасность. Не став ничего придумывать, я вновь создал направленный импульс из своей силы и выстрелил им в четвертого. Сейчас ему удалось увернуться, но для этого пришлось отпустить меня. Энергетическое лезвие заняло свое место и уже должно было пронзить сердце четвертого, когда он просто исчез, а на его месте возникла Яна. Не знаю, каким чудом мне удалось деактивировать энергетическое лезвие, но я это сделал. Вместо смертельной раны она получила лишь сильнейший удар. В то же мгновение девушка вновь исчезла, и на ее месте появился четвертый, схвативший меня за руку, в которую что-то вколол. По руке пронесся пламенный поток, который взорвал весь организм. И я ничего не мог с этим поделать. Эта дрянь была разработана на основе крови Нисы. Постепенно огонь становился все сильнее, и вот уже я практически ничего не вижу. Глаза застилает какая-то пелена, в ушах начало шуметь, и вроде я начал падать, меня схватили, куда-то тащат. Но через несколько мгновений все резко изменилось. Сперва я подлетел в воздух, а потом меня впечатало в землю. С этого момента я больше не мог разобрать, что происходит вокруг». Действие препарата, введенного четвертым, становилось все сильнее. Я уже полностью выпал из реальности, перестал что-либо ощущать и понимать. У меня была лишь боль, которую я должен подчинить и сделать ее своей силой.